как Микромил и гигациан разбеганию туманности и начало положили. Астрономы учат, что всё на свете — туманности, галактики, звёзды — бежит друг от друга во все стороны, и от этого непрерывного убегания Вселенная уже миллионы лет расширяется. Многих весьма изумляет это повальное бегство. И, обращаясь мыслью вспять, приходят они к выводу, что когда-то... Давным-давно весь космос сосредоточен был в одной точке, вроде звёздной капли. И по неведомым причинам произошёл в ней взрыв, который продолжается и поныне. И когда они так рассуждают, охватывает их любопытство, что же могло быть до взрыва, и не могут они разгадать эту тайну. А дело было так. В предшествующей вселенной жили два конструктора. Мастера несравненные в космогоническом ремесле. И не было вещи, которые они не могли бы сделать. Но ведь, чтобы там не строить, сперва надо иметь план этой вещи. А план следует вымыслить, иначе откуда ж его взять. И потому оба эти конструктора, микромил и гигациан, все совещались, каким бы образом дознаться, что еще можно сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят в голову. «Изготовить я могу все, что придет мне в голову», — сказал Микромил. «Но ведь не все в нее приходит. Это ограничивает меня, ну, как и тебя, ибо не можем мы подумать обо всем, о чем можно подумать. И может случиться так, что именно другая вещь, а не та, о которой мы подумали и которую делаем, окажется более достойной осуществление. Что ты скажешь об этом?» «Вероятно, ты прав», — ответил Гигациан. «Но какой же тут выход?» «Что бы мы ни делали, мы делаем из материи», — сказал Микромил. «И в ней заложены все возможности. Если задумаем дом, возведем дом. Если хрустальный дворец, создадим дворец. Если мыслящую звезду, пламенеющую разум, вымыслим, и это сможем сконструировать». Однако больше есть возможностей в материи, нежели в головах наших. И следовало бы приделать материи уста, дабы сама она сказала нам, что еще можно создать из нее, что нам и в голову не приходило. «Уста нужны», — согласился Гигациан, — «но их недостаточно, ибо они то выражают, что разум в себе содержит. И так не только уста надлежит материи приделать, но и к мышлению ее приучить. И тогда уж, наверное, откроет она нам все свои тайны». «Хорошо, ты сказал», — одобрил Микромил. «Дело это достойно трудов. Понимаю я его так. Поскольку все сущее является энергией, из нее-то и надо мышление строить, начиная с мельчайшего, то есть с кванта. Заключить следует квантовое мышление в наименьшей клеточке из атомов построенной. Значит, мы, как инженеры атомов, должны пустить дело в ход, не прекращая при забот об уменьшении». Когда я смогу сто миллионов гениев насыпать себе в карманы, они там легко поместятся, цель будет достигнута. Размножатся эти гении, и тогда любая горстка мыслящего песка объяснит тебе не хуже, чем совет, из несчислимого количества членов состоящий, что и как делать». «Нет, не так», — возразил на это Гигациан. «Наоборот, надлежит поступать, ибо все сущее является массой». Из всей массы Вселенной следует посему один мозг построить, необычайной величины, мыслью полной. Когда спрашивать его буду, все секреты мироздания он не откроет. Он один. Твой гениальный порошок — это урод бесполезный, ибо каждое твое мыслящее зернышко будет свое говорить. Ты потеряешься в этом, и знаниями не обогатишься. Слово за слово. Жестоко поссорились конструкторы, и нечего уж было говорить о том, чтобы вместе им работать над этим заданием. Разошлись они друг над другом, насмехаясь, и каждый принялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить, в атомные клеточки их запирать, а поскольку тесней всего им было в кристаллах, приучал он к мышлению алмазы, халцидоны, рубины, и с рубинами лучше всего получалось. Столько он в них проворной энергии заключил, прямо искры сыпались. Но было у него немало и другой, самомыслящей минеральной мелочи. зелено расторопных изумрудов, желто шустрых топазов. И все же, красная мысль Рубинов больше всего ему нравилась. Пока Микромил трудился так в хоре пескливых малюток, Гигациан великанам посвящал своё время величайшими усилиями подтягивал друг к другу Солнце и целые галактики, расправлял их, смешивал, паял, соединял и, работая до упаду, создал космо-титана массой своей такого всеобъемлющего, что кроме него почти ничего уж и не осталось, только щелка, а в ней микромил со своими драгоценностями. Когда оба они труд свой закончили, речь шла уже не о том, кто больше узнает тайн материи от созданного им существа, а лишь о том, кто из них был прав и лучше выбрал путь. И решили они устроить турнир соревновательный. Гигациан ждал Микромила бок о бок с космотитаном своим, который на веки веков световых растянулся вдоль, высив ширь, и тело у него состояло из темных пылевых облаков. Дышал он излучением солнца, ноги и руки его были составлены из галактик, скрепленных гравитацией, голова — из ста триллионов железных метеоритов, а на ней шапка косматая, пылающая, из шерсти солнечной. Когда настраивал гигациан космотитан своего, пришлось ему бегать от ушей его к губам, и каждое такое путешествие продолжалось 6 месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один одинешенек с пустыми руками. Был у него в кармане маленький рубин, который он собирался противопоставить колоссу. Рассмеялся Гигациан, увидев это. «Да что ж скажет такая крошка?» — спросил он. «Чем может быть ее знание против этой бездны мышления галактического?» Рассуждение туманностного, где Солнце с Солнцами мыслями обмениваются, гравитация мощно их подкрепляет, взрывающиеся звезды замыслом блеск придают, а межпланетная тьма усиливает рассуждение.